Отошли их времена, настали наши, а вот к лучшему они или к худшему, я уж и сам не знаю, но ничего, торопиться нам некуда, подождем, узнаем, все скоро выяснится, все, теперь ведь до конца рукой подать, я чувствую, чувствую это, папа. Зыбин проснулся внезапно, среди ночи, как будто от толчка, и увидел, что кровать напротив занята. На ней лежит кто-то длинный, худой и старый. Желто-бурой кожи лица, впалые черные виски, острый колючий подбородок. «Черт!» — сказал Зыбин ошалело. «Неужели опять кого-то подбросили из городской колонии?» Он осторожно поднялся так, чтобы ничего не извякнуло, и сел. Да, скорее всего, это тоже из лагеря. Узбек или таджик, а, впрочем, может быть, кавказец. Как-то он видел целую колонну таких. Посреди мостовой их вели в тюрьму. Конвой шел рядом в развалку, заходил на тротуар, глядел по сторонам, улыбался встречным. Да и арестованные чувствовали себя довольно вольготно, разговаривали, смеялись, курили, махали руками. Обычно этапируемые так себя не ведут. Было много прохожих, и они стояли, смотрели. «Что это?» — спросил Зыбин у стоящего рядом усатого дядьки. Тот махнул рукой. «А, перебежчики!» — ответил он с каким-то непонятным и неприятным подтекстом. «Из Синьцзяна, видишь, так и несет их в тюрьму, водит и водит. А что им будет?» — спросил Зыбин. — А известно, что два года, — пренебрежительно улыбнулся дядька. — Раз в тюрьму с Дзержинского погнали, то это верные два года. — Могут и вышака дать, — сказал хмурый какой-то парень рядом. — Не, — мотнул головой дядька, — которому вышака, тот там и остается, а если вывели, то два года. Так вот, очевидно, такой перебежчик и находился сейчас перед Зыбином. Да, не молот, очень даже не молот, но жилистый, еще крепок, очень высок. Ступни в шерстяных носках упираются в стену, а на столе квадратиком лежит комбинезон и плотная серая куртка железнодорожника на крюках. Под столом туго набитая и зашнурованная туристская, именно туристская, а не красноармейская, сумка с лямками. Тут же ботинки. Все приведено к некоему несложному, но строгому лагерному идеалу. И он, видно, тоже идеальный лагерник. Вот как и Буддо. Так что ж, его тоже привезли на переследствие. Может быть. Но и на Буддо он не похож. Он похож еще на кого-то, и, кажется, такого же плана. Но на кого же, на кого же? Он осторожно встал и зашел с другой стороны, спит ровно спокойно непробудно крепким хозяйским сном видно что ко всему привык тюрьма лагерь переезды это его стихия ну ладно пусть спит утром посмотрим на утро он разглядел его как следует да это был старик высокий очень худой остро выделялись ключицы с черными клочкастыми жесткими бровями, но глаза под этими разбойничьими бровями были тихие и какие-то выжидающие. «Позвольте представиться», — произнес старик с какой-то даже легчайшей светскостью, и поднялся с койки. «Георгий Матвеевич Каландрашвили, имею восемь лет по ОСО, вчера ночью на самолете был доставлен сюда, как полагаю на новое следствие, недурно». — весело подумал Зыбин. — И этот на новое следствие, но халтурщики. Он назвал себя и, не вдаваясь больше ни в какие подробности, спросил, а не знает ли Георгий Матвеевич такого Александра Ивановича Буддо? Он тоже был привезен из лагеря на новое следствие, и они сидели в одной камере. — Как говорите, Буддо? — нахмурился старик. — Нет, в нашем лагере такого не было. — «А вы верно знаете, что он из Карлага?» «Ах, из городской колонии, ну так это совсем другое дело, у него какая статья-то?» Зыбин сказал «58-8 через 17». Старик снисходительно улыбнулся «Болтун, посочувствовал кому не надо».